Глава шестая. Глава, в которой Алеши удаляют зуб, а котенок ест эскимо и мурлычет от удовольствия. Всем известно, никто из детей не пойдет сам в поликлинику, а про зубной каб... кабинет и говорить нечего. Другое дело симплекс. В симплексе поликлиника любимое место Микроши. Дай им волю, они бегали бы тут каждый день. И вовсе не потому, что они часто болеют, а даже совсем наоборот. Впрочем, скоро тебе все станет ясно. Кашля, Алёша и Котёнок очень быстро добрались до поликлиники. У входа их встретил старый знакомый Кашля, профессор Пломба. Добрый день, коллега. Пломба пожал Кашля руку. А это, если я не ошибаюсь, Алёша и Котёнок. Рад познакомиться. Центральный процессор мне уже звонил. Все готово. Ты, Алёша, пойдёшь со мной, а доктор Кашля проводит Котёнка. Попав в кабинет профессора Пломбы, Алёша с опаской осмотрелся. Но, к своему удивлению, ничего, кроме огромного мягкого кресла и телевизора во всю стену, в нем не обнаружил. Пломба помог Алёше переодеться в диагностический комбинезончик и усадил в кресло. — Ты, наверное, догадался, что слово «диагностический» происходит от слова «диагноз». — Скоро тебе станет ясно, что такое диагностический комбинезон. — Что будем смотреть? — спросил профессор. «Зубы — Зубы! — грустно ответил Алёша. «Зубы?» – переспросил профессор. Такую мультика я что-то не знаю. А это про что?» Алеша, понимающий, пожал плечами и на всякий случай открыл рот. «Вот что!» – воскликнул профессор. «Предлагаю новые приключения Интифлекса. Мультик что надо?» Не успел Алеша закрыть рот, как на экране телевизора замелькали кадры. Мультик действительно был замечательный. Алеша так увлекся, что ничего кроме экрана не замечал. «А зря!» Как только начался мультфильм, включились вшитые в диагностический комбинезон датчики и стали посылать сигналы в центральный компьютер поликлиники. Датчик температуры сообщил компьютеру, Алешину температуру, датчик пульса, частоту ударов сердца. Датчик настроения, Алешина настроение. Каждый, даже самый маленький датчик, давал информацию о здоровье Алеши. Когда все измерения были закончены, Центральный компьютер поликлиники поставил диагноз. Пациент практически здоров, рекомендую удалить последний молочный зуб. Получив сообщение центрального компьютера, ломба набрал на клавиатуре несколько команд. Экран телевизора на секунду погас, и синтетический голос спросил Алешу. «Пожалуйста, скажите «а». «А-а-а-а», Алеша открыл рот, продолжая смотреть мультфильм. В боковой стене... Быстро открылся небольшой люк. Из него появилась механическая рука. И ловко удалив нужный зуб, тут же исчезла. Вспыхнул и погас красный луч лазера. И тот же синтетический голос произнес. Спасибо, рот можно закрывать. Через несколько минут мультфильм закончился. Улыбающийся профессор Пломба подошел к Алеше и спросил. Ну как мультик? Отличный, поблагодарил Алёша. А теперь что будем делать? Отпечатки зубов снимать, да? Уже все готово, ответил профессор и протянул дискету. Отпечатки зубов здесь. Да, чуть не забыл, от еды на два часа придется отказаться, а вот лимонадом я тебя угощу с большим удовольствием. А почему два часа ничего нельзя есть, не понял Алеша. А вот почему профессор протянул Алешу удаленный зуб. Возьми на память. Это чей? Как чей? Твой, конечно. Ты, видимо, так внимательно на мультики смотрел, что даже и не заметил, как тебе удалили зуб. Тут появились кашля и котенок. Котенок держал в руке Искимо и мурлыкал от удовольствия.